Глава 4. Метаболизм. Обмен веществ. А мы уже говорили, что метаболизм основа существования живых организмов. Он обеспечивает постоянство внутренней среды организма, гомеостаз, в непрерывно меняющихся условиях существования. Этой задаче подчинены и процессы синтеза, пластический обмен и реакции распада, в результате которых Высвобождается энергия. Синтезированные вещества используются в процессе роста для построения клеток и их органоидов и для замены разрушенных или израсходованных молекул. Все реакции синтеза идут с поглощением энергии. Все процессы метаболизма в клетке и в целом организме протекают под контролем наследственного аппарата. Рассмотрим один из важнейших процессов проявления наследственной информации в ходе пластического обмена биосинтез белков. Вы знаете, что всё многообразие свойств белковых молекул определяется первичной структурой, то есть последовательностью аминокислот. Для того, чтобы синтезировался белок, Информация о последовательности аминокислот в его первичной структуре должна быть доставлена к рибосомам. Этот процесс включает два этапа: транскрипцию и трансляцию. Транскрипция переписывание информации происходит путём синтеза на одной из цепей молекулы ДНК, одноцепочечной молекулы РНК. Последовательность нуклеотидов, которая соответствует последовательности нуклеотидов матрицы цепи ДНК, так образуется информационная РНК. Трансляция передача это перевод информации, заключённой в последовательности нуклеотидов молекулы и РНК в последовательность аминокислот полипептидной цепи у прокариот, не имеющих ядра. рибосомы могут связываться с молекулой и РНК сразу же после её отделения от ДНК. У эукариот и РНК сначала должна быть доставлена через ядерную оболочку в цитоплазму. Перенос осуществляется специальными белками. Они защищают и РНК от повреждающего действия цитоплазматических ферментов. В цитоплазме на один из концов и РНК вступает рибосома и начинает синтез полипептида. Рибосома перемещается по молекуле и РНК прерывисто триплет за триплетом. По мере перемещения рибосомы к полипептидной цепочке пристраиваются аминокислоты, соответствующие триплетам и РНК. Это точное соответствие обеспечивает транспортная РНК. Для каждой аминокислоты существует своя транспортная РНК. Один из триплетов, который антикодон комплементарен строго определённому триплету у РНК. Точно так же каждой аминокислоте соответствует свой фермент, присоединяющий её к транспортной РНК после завершения синтеза. Полипептидная цепочка отделяется от матрицы молекулы и РНК, сворачивается в спираль, а затем приобретает третичную структуру, свойственную данному белку. Молекула и РНК и рибосома могут использоваться для синтеза многократно. Биосинтез белка сложный процесс, связанный с участием многих ферментов. Из-затратой большого количества энергии биосинтез небелковых молекул в клетке осуществляется в 3 этапа. Вначале реализуется информация о структуре специфического белка-фермента, а затем при помощи этого фермента образуется молекула определённого углевода или липида. Также образуются молекулы витаминов и гормонов. Процесс противоположный синтезу диссимиляция или совокупность реакций расщепления. При этом выделяется энергия, необходимая для реакций биосинтеза. Поэтому диссимиляцию называют ещё энергетическим обменом. Часть энергии, освобождаемой из питательных веществ, рассеивается в форме теплоты, а часть аккумулируется То есть накапливается в богатых энергией фосфатных связях АТФ аденозинтрифосфатная кислота. Именно АТФ обеспечивает энергией все виды клеточных функций: биосинтез, механическую работу, деление клетки, сокращение мышц, перенос веществ через мембрану и выделение секретов. А молекула АТФ состоит из азотистого основания аденина, сахара, рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты. Благодаря богатым энергией связям в молекулах АТФ, клетка может накапливать большое количество энергии в небольшом пространстве и расходовать его по мере надобности. Синтез АТФ осуществляется в митохондриях. Энергетический обмен делят на 3 этапа. Первый Подготовительный этап. Молекулы ди- и полисахаридов, жиров, белков распадаются на мелкие молекулы: глюкозу, глицерин и жирные кислоты, а также аминокислоты. Молекулы нуклеиновых кислот на нуклеотиды. Энергия, выделяемая на этом этапе, рассеивается в виде теплоты. Второй бескислородный этап. Называется также анаэробным дыханием или брожением. Образующиеся на этом этапе вещества при участии ферментов подвергаются дальнейшему расщеплению. А, например, в мышцах глюкоза распадается на две молекулы пировиноградной кислоты, которые затем восстанавливаются в молочную кислоту. У дрожжевых грибов глюкоза превращается в этиловый спирт. И диоксид углерода, спиртовое брожение. 40% энергии сохраняется в молекуле АТФ, остальная же рассеивается в виде теплоты. Третья стадия аэробного дыхания или кислородного расщепления. При доступе кислорода клетки, образовавшиеся во время предыдущего этапа вещества, окисляются до конечных продуктов воды и углекислого газа. Эта стадия сопровождается выделением большого количества энергии, которая накапливается в молекулах АТФ. По способу получения энергии все организмы делятся на две группы: автотрофные и гетеротрофные. Автотрофы это организмы, осуществляющие питание за счёт неорганических соединений. К ним относятся бактерии и все зелёные растения. В зависимости от источника энергии, автотрофы делятся на фототрофов и хемотрофов. Для фототрофов, которыми являются зелёные растения, источником энергии служит свет. При помощи содержащихся в хлоропластах хлорофилла они осуществляют фотосинтез. Фотосинтезом называют процесс образования органических молекул из неорганических за счёт энергии солнечного света. Молекулы хлорофилла состоят из атомов углерода и азота, соединённых в кольцо. Они встроены в мембранные структуры хлоропластов, граны и окружены молекулами белков и липидов. Фотосинтез состоит из двух фаз: световой и темновой. В световой фазе кванты света, фотоны, взаимодействуют с молекулами хлорофилла и приводят её в возбуждённое состояние, при этом электроны исходят со своих орбит и с помощью переносчиков переправляются на другую сторону мембраны, создавая отрицательно заряженное поле. Молекула хлорофилла восстанавливает потерю электрона, отбирая его у молекулы воды. Гидроксилы, став радикалами OH, объединяются, образуя воду и кислород, диффундирующий через мембрану в атмосферу. Таким образом, источником молекулярного кислорода, образующегося в процессе фотосинтеза и выделяющегося в атмосферу, является вода. расщепляющиеся в результате фотолиза разложения воды под влиянием света. Энергия света используется и для синтеза АТФ без участия кислорода. Таким путём накапливается энергия, необходимая для процессов темновой фазы. В темновой фазе ключевое место занимает связывание углекислого газа CO2. В этих реакциях участвуют молекулы АТФ, синтезированные в световой фазе, и атомы водорода, образовавшиеся в процессе фотолиза воды. А в результате образуется молекула гексозы, которая может включаться в молекулу крахмала и кислород. Итак, фотосинтез это основной поставщик органических соединений и свободного кислорода на Земле. Фотосинтез препятствует увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере, предотвращая перегрев Земли. А созданный им озоновый слой защищает всё живое от губительного ультрафиолетового излучения. Хемосинтез. Некоторые бактерии, лишённые хлорофилла, тоже способны к синтезу органических соединений. При этом они используют энергию химических реакций неорганических веществ. Этот процесс называют хемосинтезом. Он был открыт русским микробиологом Виноградским. К группе хемотрофов относятся нитрифицирующие бактерии. Некоторые из них используют энергию окисления аммиака в азотистую кислоту, а другие же энергию окисления азотистой кислоты. В азотную – железные бактерии извлекают энергию из окисления железа, серные бактерии – из окисления сероводорода до серной кислоты. Хемотрофы играют важную роль в круговороте веществ в природе. Гетеротрофы – организмы, не способные синтезировать органические вещества и нуждающиеся в их доставке из окружающей среды. К ним относятся большинство бактерий, а также грибы и все животные. Животные поедают других животных и растения и получают с пищей готовые углеводы, жиры, белки и нуклеиновые кислоты. В ходе жизнедеятельности происходит расщепление этих веществ. Из счастья освободившихся при этом молекул глюкозы, аминокислот, нуклеотидов Синтезируются органические соединения, свойственные данному организму. А другая же часть молекул расщепляется, и освобождающаяся при этом энергия используется для жизнедеятельности.